Но мужчина не внял его просьбе. И, не вынимая рук из карманов, громко рассмеялся. — Вот видите, — сказал он девушке, — этому господину не вообще плохо, а плохо только здесь. Девушка тоже улыбнулась, но слегка похлопала мужчину по плечу кончиками пальцев, словно он позволил себе слишком явную насмешку на Да что вы, — сказал тот, не переставая смеяться, — я же действительно хочу помочь ему выйти. «Вот и прекрасно», — сказала девушка, кивнув хорошенькой головкой. «И, пожалуйста, не придавайте слишком много значения нашему смеху». Обратилась она к К, видя, что тот опять помрачнел и уставился перед собой, не интересуясь никакими объяснениями. «Этот господин... Вы разрешите вас представить?» Тот жестом выразил согласие. «Этот господин заведует справочным бюро». Он дает ожидающим клиентам все необходимые справки. А так как народ не слишком знаком с нашей судебной процедурой, то справок требуется очень много. Он может ответить на любой вопрос. Вы как-нибудь испытайте его, если угодно. Но это не единственное его преимущество. Второе преимущество — его элегантный костюм. Мы, то есть все служащие, как-то решили, что заведующему справками, который обычно первым встречается с клиентами, необходимо отлично одеваться для того, чтобы сразу произвести хорошее впечатление. Мы остальные, как вы можете судить по мне, к сожалению, одеты очень плохо и старомодно, да и смысла нет тратиться на одежду, ведь мы почти все время проводим в канцелярии, мы даже ночуем тут. Но, как я уже сказала, мы считаем необходимым, чтобы заведующий справочным бюро был хорошо одет. И так как от нашего начальства, настроенного в этом вопросе несколько странно, добиться ничего нельзя, то мы провели сбор. В нем и клиенты участвовали, и купили ему не только этот прекрасный костюм, но и несколько других. Казалось бы, все сделано для того, чтобы он производил хорошее впечатление, но... Своим смехом он все портит, отпугивает людей. Верно, сказал насмешливо господин из справочной. Я только не понимаю, фрейлин, почему вы посвящаете этого господина в наш внутренний распорядок, до которого ему дела нет. Разве вы не видите, что он сейчас целиком поглощен своими собственными делами?